Глава двенадцатая. Посевы. Весеннее солнце припекало, но в большом универсальном магазине, окна которого были затемнены шторами, было прохладно. Инфракрасный сторож тихо закрыл заберезенным дверь магазина, не давая выхода наружу прохладному кондиционированному воздуху. Примечание. Инфракрасный сторож. Прибор, автоматически открывающий и закрывающий двери. Работа прибора основана на использовании невидимого инфракрасного луча, который проходит перед дверью так, что человек при приближении к ней обязательно пересекает луч и тем самым приводит в действие электрический механизм, открывающий и закрывающий дверь или посылающий предупредительный звонок. Конец примечания. Лавров снял берет и вытер лоб. Плотный краснолицый спутник последовал его примеру. Лицо этого человека было гладко выбрито, под узенькими прищуренными глазами висели припухлые мешочки, как у людей с нездоровым сердцем. Но с толстых красных губ не сходила веселая добродушная улыбка. Глаза его находились в непрерывном движении, они быстро скользили по всему, что встречалось на пути, лишь на мгновение останавливаясь на той или иной детали, и тогда казалось, что этот зоркий фотоаппарат цепко хватает и фиксирует на бесконечной пленке памяти все, на чем останавливается обостренное внимание человека. Это был московский корреспондент иностранных газет Эрик Гоберти. Его статьи и корреспонденции были всегда увлекательны и талантливы. Одни читатели восхищались его работами, другие нападали на него. Уже 10 лет Гоберти жил в стране советов и следил за ростом и расцветом ее. каждое достижение советского союза каждый новый интересный завод или электростанция рекорд советских летчиков или советских хлопководов открытие советских ученых каждый новый шаг в развитии страны все умел он ярко и увлекательно показать в своей очередной корреспонденции и завоевал себе в советской стране уважение ну сказал лавров взглянув на часы мне нужно в гастрономическое отделение в гастрономию и мне заявил Гоберти. «Ну что же, пойдемте все», — присоединился Березин. Прошли через фруктовое отделение, потом через отделение мясных и рыбных продуктов. Многие встречные узнавали Лаврова, останавливались, приветствовали его, пожимали ему руки. Гоберти при одной такой остановке случайно взглянул на Березина. Тот криво улыбнулся ему, чуть заметно пожал плечами и отвернулся. Гоберти, недоумевая и силясь что-то понять, продолжал наблюдать. Но Березин спешил вперед, не оглядываясь. Наконец, при одной немного затянувшейся встрече с двумя восторженно настроенными молодыми женщинами, Березин повернулся и с досадой, едва дождавшись их ухода, громко сказал, «Что же ты мешкаешь, Сергей? До сих пор еще не привык к своей славе?» «Ладно, ладно», — краснея отвечал Лавров, — «неудобно же обрывать». Гоберти напряженно наблюдал и слушал. Его маленькие серые глазки горели острым любопытством. В гастрономическом отделении Лавров нажал кнопку в столе возле вазы с образцами икры, просунул в щель свою адресную карточку и небольшой квадратный талон. «Странно все-таки», — говорил Гоберти, отбирая себе продукты. «Как это в Советском Союзе сохранились еще вещи, за которые нужно расплачиваться?» «Их совсем не так много», — возразил Лавров. лишь наиболее редкие, некоторые сорта дорогой рыбы, икра, старинные гравюры, геликоптеры. Все это уж не такие предметы первой необходимости и не так их много, чтобы пользоваться ими без некоторых ограничений. Советскую икру, например, весь мир требует, другой такой не найти. Надо же с вами поделиться. Ну, я бегу, мне еще нужно в художественное отделение. Хочу порыться в гравюрах. До свидания, господин Гоберти. До свидания, Николай. Когда же ты навестишь Ирину или меня? — Работы много, Сергей, и своей, и, так сказать, твоей, — криво усмехнулся Березин. — Твой ответ на мою статью принес мне много неожиданностей, не скрою, довольно неприятных. Собираю теперь материал для возражений. — Неожиданностей? — пожал плечами Лавров. — Если бы ты, прежде чем печатать свою статью, предварительно поговорил со мной, никаких неожиданностей не было бы. — Ведь все мои аргументы — не секрет. — Ну, прощай. Заходи. Он помахал рукой и быстро вышел. Оставшиеся некоторое время молчали. Гоберти первый прервал молчание. «Господин Березин», — сказал он, незаметно наблюдая за своим новым знакомым, — «вы считаете ответ Лаврова на вашу статью неисчерпывающим?» «Далеко нет, господин Гоберти», — ответил Березин, нетерпеливо передернув плечами. «Нужно только хорошо разобраться в ней. Это еще не последнее слово в нашей дискуссии». «Помню, вы что-то писали о теплопроводности». «Да-да, припоминаю. О низкой теплопроводности горных пород. Так кажется?» «Да, об этом. Вы хотели сказать, что эти горные породы, то есть шахты, скоро остынут, перестанут согревать воду Гольфстрима, и вся постройка окажется бесполезной?» «Я верно передаю вашу мысль?» «Совершенно верно!» «Что же Лавров ответил на это?» Березин досадливо пожал плечами и минуту помолчал. «Он рассчитывает, — нехотя начал Березин, — встретить внизу, под дном океана, большие гнезда радиоактивных пород — уран, торий актинии. Усиленный процесс распада этих элементов доставит шахтам дополнительный источник тепла. Это источник вечный, не затухающий». Березин оживился и, сам того не замечая, говорил с возрастающим увлечением. «Вы понимаете? Раньше думали, что внутриземная теплота – это просто остатки солнечного тепла еще с тех времен, когда Земля только отделилась от Солнца. Это, конечно, неправильно. Ученые уже давно подсчитали, что этого запаса тепла хватило бы нашей планете только на 22 миллиона лет, а в действительности она существует около 3 миллиардов лет. Ого, разница большая? Так откуда же берется земная теплота?» «Из собственных ресурсов планеты вот откуда!» – воскликнул Березин. «Вы понимаете, уран, например, содержится во многих горных породах, а особенно в гранитах. Он постоянно, непрерывно распадается и превращается в другие элементы – тяжелый свинец и легкий газ гелий. А распад и превращение всегда связаны с выделением тепла, с повышением температуры тех горных пород, в которых эти процессы совершаются». «Вот как!» «И этого достаточно, чтобы обезопасить шахты от остывания?» «О да!» — воскликнул Березин и, словно спохватившись, потухшим голосом добавил. «То есть, так думает Лавров. Но некоторые ученые считают, что залежи радиоактивных пород встретить на глубине не удастся». «Вот как!» — задумчиво произнес Гоберти, тихонько барабаня пальцами по столу. «Хм-хм. Я три дня назад вернулся в Москву». должен вам сказать что статья ваша произвела фурор в заграничных журналистских кругах я слышал что какая то французская газета собирается перепечатать ее да очень рад не знаете ли какая газета нет не знаю но во всяком случае этой статьей очень заинтересовались вам конечно известно что проект лаврова сильно взбудоражил некоторые круги на западе все прогрессивные круги и печать сразу подняли его на щит и могу добавить с большим энтузиазмом. Но я говорю о других кругах. Они взволнованы не меньше, но без внешнего шума. О ком вы говорите? Я говорю о некоторых, правда, довольно узких деловых кругах. Там меня положительно разрывали на части, надеясь узнать какие-либо подробности о проекте. В самом деле, почему бы так? Кажется, именно там достаточно трезвых людей», — с горечью заметил Березин. «Люди там трезвые. Трезвее, пожалуй, нигде не найти. Но и предусмотрительные. Особенно если они кровно, то есть акциями и дивидендами, связаны с судьбой Суэцкого канала». Березин удивленно поднял глаза. «Об этом я не думал. А тут есть о чем подумать», — серьезно сказал Гоберти. «Если вы не спешите...» Посидим здесь, поговорим. Вон в том уголке нам никто не помешает. Мне хотелось бы поговорить с вами. Не скрою от вас, — продолжал он, когда они удобно расположились в уединенном углу зала среди пышно разросшихся в катках розовых кустов. Не скрою от вас, что, хотя мои личные симпатии полностью на стороне товарища Лаврова и его проекта, но мои корреспонденции являются в сущности лишь отражением советской действительности. Проект Лаврова был с восторгом принят общественностью вашей страны. С таким же энтузиазмом приняли его по моим корреспонденциям широкие народные массы за границей. Но я скажу, что проект имеет, к сожалению, не очень много шансов на реализацию. «Почему вы так думаете?» – оживившись, спросил Березин. Гоберти минуту помолчал, внимательно всматриваясь в лицо своего собеседника. «Видите ли?» – сказал он наконец. Решит дело, как вы сами понимаете, советское правительство. Оно должно будет учесть не только энтузиазм масс, не только производственные, хозяйственные и технические возможности страны, но также и некоторые другие факторы, которые широкая общественность предусмотреть не в состоянии. «Что же это за факторы?» – нетерпеливо перебил Березин. «Внешние», – коротко ответил Гоберти. «Интересы некоторых иностранных кругов». Проект затрагивает самые жизненные интересы Международного акционерного общества Суэцкого канала. Продолжал он после минутного молчания. И это общество кровно заинтересовано в судьбе проекта Лаврова. Ведь если он будет реализован, и Северный морской путь будет открыт для безопасной навигации в течение круглого года, то это убьет Суэцкий канал. Я полагаю, что эти круги предпримут попытку тем или иным путем оказать давление на советское правительство, чтобы устранить эту угрозу дивидендам акционеров общества советского канала». «М-да, пожалуй, вы правы», – задумчиво ответил Березин. «Видите», – рассмеялся Гобертин, не спуская с него пристального взгляда, – «видите, на каких невидимых нитях висят и слава, и жизненные успехи вашего друга». Березин из подлобья бросил на Гоберти быстрый взгляд, но ничего не ответил. «Не в этом, конечно, дело», — добродушно продолжал Гоберти. «Дело в том, что если вы боретесь против проекта Лаврова из соображений, разумеется, патриотических, то кое-кто за границей, несомненно, сочувствует вам в этом. Вот почему там проявили такой интерес к вашей статье, направленной против проекта». «Кстати, когда вы думаете изготовить ваш ответ на возражение Лаврова?» «Примерно через декаду», – медленно и угрюмо ответил Березин, не поднимая головы. «Хотите, я передам вашу новую статью в свою газету?» – спросил Гоберти. «Это докажет беспристрастие редакции, если после моих восторженных корреспонденций будет помещена ваша статья». Я уверен, что она, несомненно, будет иметь большое влияние на мировое общественное мнение. Березин не сразу ответил. «Если в вашу газету, — нерешительно сказал он, — что ж, надо подумать. Газета дружественная. Это было бы замечательно. Кстати, я тоже через декаду отправляю свою корреспонденцию о назначении правительственной комиссии по проекту Лаврова. «Вы, кажется, включены в эту комиссию как один из самых серьезных его оппонентов?» «Да, но имейте в виду, если я дам статью, то только при условии, что она пойдет без подписи». «Простите», — замявшись, сказал Гоберти, «но ваша подпись должна быть под статьей, иначе редакция может не поверить, что она принадлежит именно вашему перу». о хорошо, оригинал я подпишу». но в печати статья должна появиться анонимно. Это, конечно, ваше право. Значит, договорились? Весело сказал Гоберти, вставая. Выйдя на улицу, новые друзья очутились под тенистыми кронами клёнов и платанов. Березин нёс букет свежих цветов, Гоберти — свои пакеты и коробки. Множество бесшумных электромобилей, разнообразных форм и окрасок, Одноместных и двухместных электроциклов быстро мчались вверх и вниз по улице. По-весеннему празднично одетые люди заполняли тротуары. Высоко в воздухе носились стаями аэромобили, геликоптеры и орнитоптеры. Они то взмывали с крыш окружающих зданий, то садились на них. Гоберти и Березин, погруженные каждый в свои мысли, изредка перебрасываясь словами, спустились к площади. Навстречу им по подъему двигался эскалатор, переполненный людьми. Площадь была большая, овальная, окруженная высокими зданиями. В центре, на зеленом острове газонов, среди струй кольцевого фонтана, высился бронзовый памятник знаменитому русскому ученому Ломоносову. Свернув с улицы на площадь Ломоносова, Гоберти и Березин вышли в подъезд первого дома и по мягко освещенной лестнице эскалатору спустились в огромный, залитый, светом подземный зал. В центральной части между двумя рядами колонн, слепо поблескивая матовыми поляризованными стеклами фар и кабин, стояли в ряд заснувшие электромобили. По сторонам вытянулись одноместные и двухместные электроциклы с открытыми сиденьями вроде кресел. Среди машин бродили люди и, выбрав подходящую, уезжали. Гоберти и Березин остановились у четырехместного электромобиля с прозрачной верхней частью кузова. Березин сел за рулевую баранку. Машина медленно, с чуть слышным певучим гудением электромотора, прошла по подъемному тоннелю. Впереди показалось широкое пятно света. Выход на улицу. «Вам куда, господин Гоберти?» спросил Березин, осторожно выводя машину на стеклянную мостовую. «Мне недалеко, на Клязьму. Хочу навестить приятеля, поудить, кстати, рыбу и отдохнуть возле воды. А вы?» «Гораздо ближе, на Москву-реку. Фрунзенская набережная. С букетом?» добродушно усмехнулся Гоберти. «Как видите». «Эх, молодежь!» — с грустной завистью вздохнул Гоберти. «Вся жизнь ваша, как букет». «Не всегда, к сожалению», — проговорил угрюмо Березин. «В букетах попадаются и цветы с шипами. Розы, например», — заметил Гоберти, искоса прищуренными глазами, посмотрев на своего спутника. «Чаще всего...» — «Вы не возражаете, если мы раньше поедем на набережную, и там я передам вам машину?» «Пожалуйста, мне не к спеху. Вам не кажется, что в кабине немного душно?» «Да, солнце припекает. Прибавьте прохлады. Рычажок кондиционного аппарата возле вас». Машина неслышно мчалась. Бежали мимо широкие улицы, обсаженные рядами тенистых деревьев, тротуары с пестрым потоком людей, мелькали освещенные тоннели под перекрестками, проносились мимо зеленые острова садов и скверов, площади с ровными, как ковер, газонами и фонтанами, окутанными сверкающей пылью. Гоберти и Березин молчали. Еще через десять минут у полукруглого окаймленного колоннами подъезда на гранитной набережной Москвы-реки Березин простился со своим спутником. С плохо скрываемым волнением, чувствуя себя словно перед решительным сражением, Он начал подниматься по эскалатору к Ирине.